Глава 6 Режущий глоток. Мнимая свобода. На самом деле я просто марионетка. Невидимые руки дёргают за ниточки, привязанные к конечностям тела. Они хватают нервы, оттягивают до максимального натяжения и отпускают. Молниеносные шлепки ударяют по всем внутренним органам, обжигают эпидермис, в разных местах появляются надрывы. Это гадкое развлечение нравится моему преследователю, хозяину положений, всезнающему шиве Как стеклянный сосуд, мое нутро наполнено кипятком, стенки вот-вот треснут. Слишком горячо. Я не владею собой. У меня есть господин, манипулирующий страхами. Тот ли это человек, что сделал меня актрисой уродливого фильма? Неужели он ждал меня, следил за моей жизнью? Я бы очень хотела увидеть его лицо, посмотреть в глаза дьяволу и плюнуть в них отравленный вирусом ненависти слюной. Труп бедного животного оказался во главе ситуации уже второй раз. А ведь оно как-то проживало свои дни в ближайшем лесу. Каждый день эта леса наверняка охотилась, грелась на солнце, спасалась от более свирепых хищников, слушала свои инстинкты. «Кто знает, может, у неё даже есть где-то брошенные выводы к маленьких лисят. Вспоминая нашу первую встречу, я убеждаюсь, что животное было заражено бешенством. Многие сочтут его убийство милосердием, но использовать труп, чтобы передавать сообщения... Извините, нужно быть как минимум психопатом». «Да вас активно оберегают», — прервал мои мысли Тео. Мой удивлённый взгляд заставил его продолжить. «Написано же, что вы не вынесете всей правды. Какая-то извращённая забота. Некто мнит себя вашим ангелом-хранителем?» «Этот некто начинает выводить меня из себя», — прошипела я через сжатые губы, раздражённая этим сарказмом. Тео задумался, просматривая сделанные на смартфон снимки. Я подошла и заглянула через его плечо. «Теперь это уже реальные улики, а не мои странные видения». «Я вызову группу судмедэкспертов. Рассчитываю, что им удастся найти отпечатки или другие следы присутствия вашего опекуна», прозвучал следовательский тон. Я почувствовала порыв благодарности. «Тео?» Вопросительное молчание. «Я просто хотела сказать вам спасибо за то, что верите в мои немыслимые видения». Его ответ был неожиданным. «Я такого не говорил». После паузы он продолжил. «И всё-таки странности тянутся с самого начала моего расследования. Со смерти супругов Голд. Мой разум должен быть трезвым. Всё нереальное очень даже может оказаться истиной. Но сменю тему. Меня беспокоит ваше положение. Оно слишком опасно, пока вы находитесь в доме». «Кроме того, пребывание у вас в гостях судмедэкспертов не будет напоминать вежливый визит добрых соседей. Эти ребята работают усердно и молча. Их пальцы полезут во все щели и соберут любые найденные мерзости. Я потребовала уточнений. На что вы намекаете? На то, что вам нужно временно куда-то уехать и обзавестись охраной. Для начала предлагаю поехать со мной перекусить» а потом вы поможете мне перебрать газетный архив за 1991 год. Работа нудная, но вам ведь всё равно нечего делать». Тео мягко улыбнулся. «Следователь следователем, а человек внутри него всё-таки существует. Я была рада такой смене настроения. Со стороны мой вид напоминал помятую бумагу с изображением девушки. Лишь бледная, несвежая тень меня. Нужно было для начала сделать из себя земное существо». «Можете дать мне время собраться?» «Конечно, я подожду вас здесь и пока сделаю пару звонков друзьям из городской библиотеки. Пусть приготовят всё, что нужно. Потом мы отправимся в путь. Моя машина стоит у начала тропы, ведущей к вашему дому, практически у моря. К вам совершенно не продуман подъезд на транспорте. Предложенный мини-план получил моё одобрение». Зайдя в дом, я подумала, что, возможно, все эти дни дышала воздухом жестокости, ведь здесь, по рассказам Фелиции, родители-садисты мучили Эрика. Протухшее прошлое, как то яблоко на полу. Совсем забыла про него. Маленькое напоминание о гниле внутри неизвестной истории семьи Голд, об атрофированной части моей души, в конце концов о пострадавшей для сопровождения тайных посланий Лисы. Я подобрала сопревший плод с пола и понесла к мусорному ведру на кухне. По пути мизинец левой ноги задел ножку стула, и яблоко выскочило из рук. Проклятье! Бросила я в никуда, морщась от боли. Неужели мне не хватило места в пространстве, чтобы обойти этот несчастный стул? Яблоко перекатами сбегало от меня в другую комнату. Оно унеслось в гостиную и закатилось под диван. Высокие ножки мебели открывали много свободного пространства и пропускали всё, что не превышает размер ладони. Я отправилась доставать гниющий плод, наклонилась, схватившись за край дивана, и заглянула под него. Дневного света хватало, чтобы разглядеть пятна грязи. Сюда давно не заглядывали с генеральной уборкой. Подвинув диван, я разглядела небольшие разводы тёмно-красного цвета, Будто совсем недавно здесь была пролита кровь, которая запеклась и подсохла. Я ахнула и побежала в коридор за Тео. Открыв входную дверь, я увидела не то, что ожидала. Она приглашала меня в комнату с множеством игрушек и детской кроватью, рядом с которой стояла высокая лампа в виде трубы. Через резные отверстия лампочка внутри неё отбрасывала на стены и потолок световые фигурки звёзд и луны. На кровати сидел маленький мальчик. Я узнала в нём того самого ребёнка с фотографии, найденной мной после спуска по винтовой лестнице. То ли в видении, то ли в реальности. Как и на снимке, он обнимал подушку, но теперь грустно смотрел перед собой. Я осторожно шагнула вперёд. Закрыла за собой дверь и подошла к ребёнку. Он никак не отреагировал. Пришлось первой нарушить молчание. «Привет. Ты здесь живёшь?» Немалейшей реакции. «У тебя здесь так много игрушек. Я могу поиграть с тобой». «Неудачная попытка войти в контакт. Согласна». Из комнаты вела другая дверь. Я подошла и дёрнула ручку. Заперто. «Ты наказан?» предположила я и неожиданно получила кивок от мальчика. — Что же такого плохого ты сделал? — продолжала я. — Родился, — ответил он. — От ответа мою спину пробрала дрожью. Они всё время ссорятся из-за меня. Я так устал. За запертой дверью раздался звон разбившейся посуды. — Ну вот опять, — вздохнул мальчик. Папа ругается шёпотом. Мама в ответ шипит. Потом начинается битва посудой. — Меня захлестнула горькая волна жалости. — Дорогой, ты не виноват в этом. Взрослые слишком сложные люди. Иногда решают свои проблемы по-глупому, как самые настоящие дети. В ответ я получила улыбку и первый зрительный контакт. — Лучше пойду, поиграю. — сказал малыш и, бросив подушку на пол, выбежал через дверь, которая вела в мой дом, но теперь это был выход к морю. Я бросилась за ним. Мы оказались на диком пляже. Надвигался ураган. Ветер буквально сшибал с ног. Мальчик кричал и радовался резким вихрем. Он кружился и убегал всё дальше. В воздухе летали миллиарды песчинок, которые засыпали глаза. Это мешало видеть. Я обижала, но не успевала. Маленький силуэт всё больше отдалялся. Вдруг мальчик упал и перекатился вблизи бьющих песок волн. Это ещё больше раззадорило его, и он стал брызгаться водой во все стороны. Я рискнула и выкрикнула имя, которое, судя по подписи к фото, должно было принадлежать ему. «Эрик!» Ветер уносил мой голос в другую сторону. Я неуклюже пробиралась вперёд и напрягала горло. «Эрик, вернись, там опасно!» Огромная волна поднялась над пляжем и с невероятной силой ударила пляж по песку, а маленького Эрика по голове. На бегу я наблюдала, как море проглотило маленькое тело. Ужас подстёгивал меня, но этого было недостаточно. Быстрее, хотя уже бесполезно. Холодная вода начала сбивать с ног, когда я забежала в неё в надежде пойти по глади, как Иисус и вытащить Эрика из воды. Я барахталась беспомощным насекомым в затягивающих волнах. Ноги проскользили по дну, и я плюхнулась под воду. Очередная волна прикрыла одеялом весь берег, но тишина уже забрала меня к себе. Невидимая сила утягивала тело в холодную глубину, сопротивляться бессмысленно, но я пыталась. Сквозь тёмную толщу воды были видны холодные пространства. Вдали показалось бесчувственное тело маленького мальчика. Я стала грести руками в его сторону. Рефлексы предательски провоцировали меня сделать глоток воздуха, но это означало бы смерть. Последние секунды терпения. Требуя кислород, мое тело вдохнуло и получило поток воды в глотку. Резкая боль во рту заставила закрыть глаза. Открыв их, я начала дышать. Воздухом. В моих руках был стеклянный бокал с водой, а во рту его осколок который я откусила в непонятном порыве. Острые края порезали мне язык. Было страшно глотать. Гостиная, полюбившаяся обои с розами, пятна засохшей крови на полу и отодвинутый диван. — Не думал, что вы будете так долго собираться, — сказал вошедший Тео и остолбенел. Он вырвал из моей руки стакан, схватился за мою шею и скулы, Прозвучали указания. «Не глотайте! Плюйте!» Мной овладел столбняк. «Я сказал, плюйте, чёрт вас побери!» Осколок полетел на пол. Сознание возвращалось. Тео помог мне промыть рот, а потом наложить свёрнутый бинт и кусочек льда на язык. Он действовал как медицинский работник, сухо и чётко. Порез был неглубокий. Можно успокоиться. К моему спасителю вернулся сарказм – Но ну, теперь вам есть только из трубочки». Я не могла реагировать на это замечание. Увидеть гибель мальчика и не суметь его спасти есть предел ужаса этой истории. Мысли всё время возвращали меня к увиденному. Шторм, море, песок в глазах, дикий пляж, холодная вода. Стоп! Это не то место, на которое можно попасть, выйдя из дома голдов». Здесь всё устроено для прогулок и выхода в море на лодках. Есть старые кривые постройки. А сегодня я видела, как волны унесли Эрика именно с дикого пляжа. Или не Эрика. От опухшего языка моя речь стала шепелявой. Нам срочно нужно достать газеты за девяносто первый год. Я знаю, что мы там найдём».